Глава 7. Параллельно бизнесу. Общение ключ от всех дверей. Эту главу я начну с одной важной мысли. Специфика нашего бизнеса состоит в том, что заниматься недвижимостью и при этом находиться отдельно от людей невозможно. Конечно, такое можно сказать о любом бизнесе, за исключением разве что IT. Да и то спорный момент. Разумеется, программисту не обязательно быть на виду, чтобы создать успешный стартап. Хотя, как мы видим, все великие айтишники, Стив Джобс, Билл Гейтс, да и наш Павел Дуров публичные люди, которые находятся в постоянном контакте с бизнес-сообществом, с социумом, с общественными организациями. Словом, если у вас какой-то значимый бизнес, то вы все равно не сможете спрятаться от мира. Нужно быть интегрированным в общество. А при работе с недвижимостью этот аспект играет ключевую роль. К примеру, если вы продаете зубную пасту, продукты питания или даже автомобили, вам нужны активность, умение коммуницировать, готовность каждый день совершать множество звонков. Также полезно будет изучить некие готовые схемы продаж. Технология здесь несложная. Но чтобы продать объект недвижимости, всего этого недостаточно. На нашем рынке нужно, чтобы человека знали, ему доверяли. А знания и доверие формируются годами. Для нас очень важно быть не просто профессионалами, но и людьми, с которыми приятно общаться, и не только по деловым вопросам. Наш круг общения должен быть достаточно широким. Для этого хороши все доступные средства: и личные встречи, и работа с масс-медиа. О себе могу сказать, что два или три года подряд я был самым цитируемым человеком в прессе Петербурга после губернатора, разумеется. Потом уже в Москве трижды становился человеком года на крупной профильной премии по недвижимости CRE Awards. Шел я к этому, как вы уже знаете, долго. Хорошее общение с коллегами и клиентами, именно общение безо всякой корыстной цели, стало моим стилем. Советую вам выбрать именно такую модель поведения: заводить знакомства с людьми и сохранять с ними добрые отношения. Рано или поздно, если компетенции вашей компании или команды будут полезны вашему знакомому, такое общение может перерасти в долгосрочное партнерство. Но не надо ждать, что это произойдет через месяц или даже через год. Зачастую превращение дружбы в сотрудничество занимает несколько лет. Вашим верным помощником станет нетворкинг в любом виде. Вступайте в общественные организации и персональные сообщества, Посещайте тематические мероприятия, договаривайтесь о личных встречах. Кстати, помните, в одной из предыдущих глав я рассказывал, как развивая инвестиционный бизнес в Санкт-Петербурге, каждую неделю ездил на день в Москву, чтобы провести 5-6 встреч. Формально я занимался хантингом, то есть приглашал к себе высококвалифицированных специалистов из компаний конкурентов. Но на самом деле по факту получалось это было знакомство и общение с участниками рынка с целью что-то предложить им либо наши объекты, либо реализацию их недвижимости. Чтобы понять, чем мы вообще можем быть полезны, я был просто обязан пересечься с большим количеством людей, понять их запросы. Когда мы начали развивать бизнес в Москве, у меня каждый день проходило множество встреч. Я нанимал людей на работу, Общался с клиентами, действующими или потенциальными, рассказывал о нас. В целом, я был обязан сделать так, чтобы меня лично знали все, кому это могло бы быть нужно. И я тратил на это все свободное время, пока с годами не стал еще более известным в профессиональных кругах. Теперь у меня уже нет необходимости ежедневно тратить время на деловые встречи. Зная людей, многое можно решить по телефону. Но бизнес-мероприятия я до сих пор посещаю с удовольствием. Считаю, что это правильно, когда люди вкладывают силы и деньги, чтобы организовать для других праздник, а заодно и создать площадку для общения, где за один раз можно повидать коллег, клиентов, партнеров и друзей. Если же мне нужно пообщаться по деловым вопросам с небольшой группой людей, 5-10 человек, могу пригласить их в баню. Под Москвой, где мы живём семьей, я построил отличную баньку из сибирского кедра. Она выглядит как красивая деревенская избушка. Я часто приглашаю туда друзей, партнеров и даже клиентов. После бани мы ужинаем, и люди говорят мне спасибо именно за то, что я не организовал для них стандартную деловую встречу в ресторане, а фактически позвал к себе домой, и мы душевно пообщались. В этом моя фишка. Люблю приглашать людей куда-то, где можно хорошо провести время и параллельно обсудить вопросы бизнеса. Да, я вкладываюсь в гостеприимство, в организацию процесса, трачу силы и средства. Но мне приятно, что мои друзья, партнеры и клиенты получат от этого удовольствие. Так и получается, что помимо делового общения, у нас возникает и неформальная, дружеская связь. Также я организую как корпоративные, так и личные мероприятия. Раз в 2-3 года праздную свой день рождения, приглашаю большое количество людей, близких друзей и клиентов, даже бывших одноклассников и одногруппников, которых бывает, не видел много лет. Считаю правильным поддерживать контакт со всеми, с кем когда-либо был в хороших отношениях. Многие в нашем бизнесе пытаются общаться с людьми только когда это выгодно, что, на мой взгляд, абсолютно неправильная позиция. Чисто корыстный подход, который описан в американских учебниках делового общения 20-30 лет назад, если и работает, то недолгосрочно, Мне он не близок. Хорошее человеческое общение в перспективе работает лучше, в том числе и в бизнесе. Дело в том, что по сути бизнес это искусство общения с людьми. Да, предприниматель должен владеть математикой и обладать аналитическим мышлением. Но в конечном итоге все это будет бесполезно, если не умеешь договариваться, находить общий язык с другими, отстаивать свою точку зрения, быть принципиальным. Одним словом, общаться. И в повседневной жизни, и в предпринимательской деятельности без этого никуда. Считаю, что такой подход когда вы интегрируете бизнес в жизнь, а жизнь в бизнес, вполне себе вин-вин. То есть обе сферы от этого не только не страдают, а наоборот, улучшаются. Наука отдыхать. Делу время, потехе час, гласит народная мудрость. Многие люди понимают ее буквально. Сперва проводят большую часть дня на работе, допустим, с 8 до 17, потом приходят домой, садятся на диван, смотрят телевизор. Так и проходит вечер. А завтра опять тащится на ненавистную работу, и опять весь день пройдет в мечтах о том заветном часе, когда можно будет расслабиться на любимом диване. Так и выглядит обывательский рай. Решайте сами, нужно ли вам это, и не лучше ли организовать рабочий процесс и отдых как-то иначе. Что до меня-то, я, как вы уже знаете, люблю свое дело. Это, во-первых. Во-вторых, мне нравится отдыхать активно и разнообразно. В третьих, и это главное, бизнес и отдых для меня неразделимы. Прежде всего, потому что у предпринимателя нет четко выраженного рабочего времени. Бизнес есть бизнес, приходится быть постоянно включенным в процесс, активно вести дела. Изучив биографии крупных предпринимателей, могу сказать с уверенностью, Все пассионарии, которые создали действительно важные бизнесы, изменили свою отрасль и повлияли на развитие мира, не ограничивали свое рабочее время ни восьмичасовым рабочим днем, ни каким-либо другим режимом, а занимались своим делом всегда 24 часа в сутки. Так делаю и я. Бывает, просыпаюсь ночью, а в голове возникает интересная идея. Я ее сразу записываю. Когда-то пользовался для этой цели блокнотом, сейчас телефоном. Если так происходит, я стараюсь тут же зафиксировать это озарение. Вам советую поступать так же. Словом, работы меньше не становится. Конечно, сейчас, когда я являюсь руководителем компании, мне не нужно находиться в офисе с утра до вечера, чтобы завершить тот или иной проект. Этим занимается команда. Но я работаю даже на курорте, хоть и взял себе правило несколько дней в году, например, в новогодние праздники, проводить без телефона, ноутбука и интернета. Иногда нужно просто побыть одному, подумать, проанализировать, что я делаю сейчас и что буду делать дальше. Мало того, у нас с женой есть традиция. Мы каждый год ездим на неделю отдохнуть вдвоем на какой-нибудь остров без детей. Полдня проводим каждый по отдельности, пишем заметки, думаем о развитии своего бизнеса или других важных вещах, а после обеда отдыхаем вместе, купаемся, занимаемся спортом. Получается, половину времени мы посвящаем друг другу, половину сами себе. Но долго находиться вдали от людей я не могу, мне становится скучно. К тому же, буквально все, что нас окружает, все, что создано человеком или природой, отлично вписывается в формат общения. Допустим, я люблю иногда пойти на катере или даже прилететь на вертолете в какие-нибудь красивые места, чтобы половить рыбу. Почему бы не взять с собой коллег или партнеров, чтобы отметить удачную сделку? А сейчас подробнее расскажу о том, как именно последние годы я провожу свободное время. Я с детства любил Валдайскую возвышенность. Мы с родителями ездили туда на дачу. Мне очень нравились эти места, расположенные между Москвой и Петербургом. Когда я обосновался в столице, подумал, что неплохо бы построить там дачу, тем более что я присытился жизнью в мегаполисах. Хоть они мне нравятся, но хочется иногда побыть вдали от цивилизации. и детям показать, какие красивые места есть в нашей стране. И когда началась пандемия, мне посчастливилось купить на Валдае целое хозяйство в несколько домов. Там мы можем и отдохнуть сами, и пригласить гостей. Покупка совпала с трендом последних лет отдыхать не за границей, куда сейчас не так-то легко выехать, а в России. В этом хозяйстве я собираю и близких, и родственников, и партнеров по бизнесу. Даже совет директоров там проводил. У нас на даче будет интересно и взрослым, и детям. Там есть где порыбачить и покататься на велосипеде или лыжах, а супруга организовала небольшой зоопарк. У нас живут страусы, олени, много другой живности. В этом мы с ней похожи: если чего-то нет, это надо создать. Мне многие говорили: "Зачем ты создаешь это хозяйство? Оно не окупится. Выгоднее ездить на базу отдыха". Но разве можно измерить деньгами Эмоции, которые я в итоге подарил своим близким, родственникам, друзьям, их детям. Не все в этом мире можно обосновать экономически. При этом, конечно, мы всей семьей иногда выезжаем на море, за рубеж, в основном в Италию, в Форте-дей-Марми. Там у есть несколько причин. Основная состоит в том, что в этих краях летом находится очень большое сообщество российских бизнесменов, в том числе и многие мои друзья. То есть я могу встретиться с людьми из своего круга общения, деловыми партнерами, а дети найти много интересного, не выходя за пределы одной деревни. Зимой мне нравится покататься на лыжах в Сочи или за границей. Хотя в последнее время предпочитаю именно Россию. Я соскучился по родине, потому что последние 12-15 лет моя жизнь была активно связана с поездками за рубеж. Ежегодно у меня было много загранкомандировок, в том числе и в США, и в Канаду, и в Европу, и в Азию. Было классно посмотреть мир, что, где и как происходит, какие есть лучшие решения для рынка недвижимости. И чем дольше я ездил по миру, тем больше любил свою страну и убеждался: у нас много чего есть, но многое можно еще создать. Но вернемся к тому, как проводят свободное время успешные бизнесмены. И это не только отдых на природе в частных резиденциях или на курортах. Я с детства люблю активное времяпрепровождение, с пользой для здоровья. Будучи школьником, ходил в разные кружки и секции: футбол, хоккей, шашки, шахматы, стрельба, теннис, легкая атлетика, академическая гребля, плавание. Сейчас, в зрелом возрасте, я увлекся ездой на шоссейном велосипеде. Начал этим заниматься в 2018 году в Италии. Продолжил на Валдае, И там, и там есть хорошие асфальтовые дороги с перепадом высот. Это главное условие, чтобы катание принесло максимальную пользу. Могу проехать 40-60 километров, а мой личный рекорд 100 километров за один выезд. А еще велосипедные прогулки опять же социализируют. Я часто совершаю их с друзьями. Мы выбираем удобный маршрут с разными интересными точками на пути. Я также занимался парусным спортом, побеждал в некоторых бизнес-регатах. Как-то был даже в одном дивизионе с испанским королем Филиппом VI. Словом, занятия спортом полезны сразу в нескольких отношениях. Они и дисциплинируют, и поддерживают тело в тонусе, и помогают заводить новые знакомства либо продолжать старую дружбу. Отдельно хочу рассказать об одной важной для меня истории, пусть и не имеющей отношения к отдыху, которой я посвятил много свободного времени. Прошлое и будущее На протяжении трех лет я составлял собственное фамильное древо. Все это время занимался поиском информации о своих предках. Почему так долго? Потому что многие архивные документы до сих пор не оцифрованы. К тому же, вмешалась пандемия. Но в итоге я все таки нашел прямых предков по одной линии на 400, по другой на 500 лет. Древо мы оформили на холсте. Получилась картина 4,5 метра на 2 метра. Огромное полотно, которая поместилась только на Валдайской даче, где оно теперь занимает целую стену. И сейчас, пока я пишу эту книгу, параллельно готовится к изданию другая история моего рода со всеми деталями, которые будут описаны в шести томах по 400 страниц каждой. Это одно из тех моих достижений, которые я хочу оставить в наследство детям и внукам, чтобы они читали и гордились. Им бы не пришлось, как мне, собирать по крупицам информацию о своих корнях. Кто-то спросит: Зачем вообще это нужно? Все просто. Для того, чтобы создавать будущее, нужно знать свое прошлое. И чем лучше вы его знаете, тем больше у вас возможностей совершать правильные поступки в будущем. К сожалению, мир сейчас идет к тому, что все люди живут в моменте, забывают, что было вчера, и не думают о том, что будет завтра. Не считаю себя консерватором, но уверен, что память о своих предках фундамент, на котором стоит дом каждого человека. И эту основу нельзя разрушать. Точно так же и целый народ может идти вперед, только если помнить свою историю и уважает ее. Хочу, чтобы мои дети знали о своих дедах и прадедах, гордились ими. И мне было бы приятно, если бы они продолжили мое дело. Но настаивать я не буду, хотя и знаю примеры успешных бизнес-династий. Кстати, в том числе это было принято и в Колиерс. Тем более, что недвижимость всегда востребована, цена на нее всегда повышается. Пример тому Манхэттен. Этот остров купили 400 лет назад у индейцев за 1300 долларов. А сейчас вся его территория оценивается в 2 триллиона. То есть среднегодовой рост стоимости более 5% в течение всего этого срока. Так что, несмотря ни на какие войны, кризисы и так далее, недвижимость очень надёжный, постоянно растущий в стратегической стоимости актив. Люди вкладывались в него и будут вкладываться. А прибыльных направлений деятельности в этой сфере множество: девелопмент, инвестиции, консалтинг, брокеридж, оценка. Но я решил, пусть дети сами сделают выбор, чем они хотят заниматься. В продолжение темы хочу затронуть важный вопрос. Трудно ли развивать бизнес человеку, у которого есть дети? Знаю, что это волнует многих. Некоторые люди даже боятся начинать собственное дело или, наоборот, рожать детей. чтобы не пришлось выбирать между семьей и предпринимательской деятельностью. Так вот, по собственному опыту знаю, семья это точно не минус для бизнеса, а настоящий плюс. Наличие детей, которых нужно обеспечивать, очень мотивирует более активно работать. Кроме того, вступать в брак, становиться отцом, матерью это естественный, как сама жизнь, процесс, который помогает человеку органично развиваться. А вот отсутствие детей неестественно. Сейчас эта тема в каком-то смысле модна. Есть даже термин childfree для людей, которые принципиально не желают заводить потомство. Это их право. Благо, современный мир позволяет жить в свое удовольствие. Но бездетному человеку трудно занимать высокую должность, руководить другими, принимать решения. Тяжело думать о будущем, когда у тебя самого нет будущего, то есть детей. И напротив, статус родителя, возможность стать мудрее и посмотреть на свою жизнь более зрелым взглядом. Вот причины, по которым я всегда поддерживаю сотрудниц, уходящих в декретный отпуск, и даже выплачиваю им полный оклад на протяжении полугода. Не последнюю роль играет и то, что в нашей компании люди зарабатывают много, и женщине психологически тяжело отказаться от того потока денег, которые она привыкла получать. Конечно, некоторые просто боятся заводить потомство. Где я возьму столько времени, чтобы заниматься и работой, и детьми? В качестве примера могу привести себя. В свою жизнь я как-то умудрился вместить и большую семью, и крупный активный бизнес, и участие в общественных организациях, и широкий круг знакомых, друзей, партнеров. На это приходится тратить много энергии, сил, но это безусловно вознаграждается. Моя история не является исключением. Я видел много случаев, когда люди заводили семью и детей, пусть и боялись, что у них не хватит средств, но судьба все таки давала им возможность больше зарабатывать. Да, вы не можете всего спланировать. Жизнь состоит из неожиданностей, и нужно лишь разглядеть в них новые возможности и использовать. Один взгляд назад. Мне 42 года. Я только-только вступаю в средний возраст и чувствую себя счастливым человеком. Мне удалось получить образование в лучшей школе страны, затем в очень серьезном университете, освоить редкую и востребованную специальность. Я смог сделать хорошую карьеру без каких-либо связей и блата. Никогда не был связан ни с крупными государственными структурами, ни с нефтяными или газовыми компаниями. То есть за моей спиной никто не стоял. Мы создавали свой бизнес, просто будучи полезными для людей. Наша сила обладание информацией и энергией. Мы лучше других справлялись со своим делом и создали красивый, прибыльный бизнес в России. Мне посчастливилось создать большую семью. Считаю, что все это моя награда, в том числе и за ответственный труд в компании, который привел к тому, что она стала моей. Хотя сейчас я, как говорилось выше, веду переговоры с ближайшими коллегами, топ-менеджерами, чтобы создать систему партнерства. О том, что бизнесмену необходимо быть ответственным и много работать, я уже не раз сказал. Сейчас же хочу поделиться несколькими важными жизненными принципами, напрямую казалось бы не связанными с бизнесом, но вы уже знаете, что четкого разделения между жизнью и работой у меня нет. Первый совет. Не забывайте старых друзей и товарищей. Даже если находитесь на другом уровне благосостояния и развития, все равно найдите время пообщаться. С другой стороны, если ограничить свой круг общения только ими, рано или поздно образ жизни и уровень дохода у вас станут такими же, как и у них. Поэтому грамотно распределяйте время и всегда будьте там, где вам нужно быть. Второе. Совмещайте отдых с развитием себя как человека и своего бизнеса. Помните, что жизнь стоит на трех сферах, как на трех китах: личная, семейная и деловая. Постарайтесь сделать так, чтобы все три были одинаково развиты. Дайте и себе, и своим близким возможность реализовывать себя. Не надо бояться развиваться. Человеку очень важно постоянно учиться. Это не значит, что нужно каждый год поступать в новый институт. Порой достаточно нетворкинга, общения с людьми. Посмотреть познавательную телепередачу, прочитать книгу, записаться на онлайн-курс. Возможностей для саморазвития множество. Постарайтесь сделать так, чтобы ваш взгляд не замыливался. Убирайте шторы, меняйте обстановку, путешествуйте, но и о бизнесе не забывайте. Пусть ваш отдых будет интегрирован в бизнес. Я уже рассказал, как это может выглядеть. И последнее. Помните, что если у вас чего-то нет, большого дома, места для отдыха и так далее, это можно создать. Человеку важно чем-то владеть. Популярная сейчас философия жизни «все в аренду, хороша для молодых людей-одиночек. Когда появляется семья, наступает необходимость в стабильности, в том, чтобы купить или построить что-то большое. Разумеется, это стоит немалых денег, которые не появятся на пустом месте. И бизнес, и семья требуют терпения, так что умейте ждать и будьте готовы к долгой серьезной работе. Вот и все, о чем я хотел рассказать в рамках последней главы. Впереди небольшое, но важное послесловие. Заключение. Книга завершена. И хочу повторить, если бы она попала мне самому в руки 20 лет назад, то я смог бы работать гораздо эффективнее и двигаться по выбранному мной пути намного быстрее. Надеюсь, что благодаря моей книге вы, уважаемый читатель, узнали много нового, смогли лучше понять свое место в этом мире, а может быть, даже решили сменить сферу деятельности, чтобы заниматься не тем, чем надо, а тем, что больше соответствует вашей природе. Мое произведение стало для вас навигационной картой сводом заповедей деловых и жизненных, учебником того, как развиваться, делая это честно и этично, с точки зрения человеческих ценностей и при этом не ухудшая мир. При этом советую не ограничиваться только лишь моей книгой и личным опытом. Я сам в свое время прочел разные деловые учебники, посетил многие тренинги, пообщался с массой сведущих людей, не ограничиваясь одним лишь набиванием шишек на своем пути. Образование, как и бизнес, и сама жизнь это непрерывное движение. Буду рад, если через 10 лет вы возьмете в руки мою следующую книгу о том, как компания Никольерс успешно развивалась в 2020-х годах, во время, которое кто-то вряд ли возьмется спрогнозировать и предсказать из сегодня. Неизменным остается то, что для успеха в нашем деле нужна глубокая экспертиза. Но даже имея лучших сотрудников, обладающих ей, необходимы технологии, чтобы вывести эту экспертизу на высший уровень. А для финального успеха нужно действовать решительно, вкладывая лучшую энергию в достижение цели. Именно эти слагаемые легли в основу формулы, которую я предложил коллегам уже в процессе написания этой книги на корпоративе 21 декабря 2022 года. Ровно через 10 лет после анонса наших ценностей: свобода, ответственность, и справедливость. Итак, новая формула успеха Никольерс звучит так: экспертиза плюс технологии плюс энергия. Сейчас я делаю все, чтобы моя организация продолжала быть эффективной и прибыльной, несмотря на неопределенные внешние факторы. Мы по-прежнему развиваем новые направления бизнеса, новые регионы для работы в России. и, как вы уже знаете, расширяемся в международном плане, выбрав первой точкой вектора нашего движения Дубай. Конечно, работая на рынке недвижимости, я и сам иногда делаю личные инвестиции, приобретаю те или иные объекты. Это позволяет получить дополнительный доход из своей экспертизы. Словом, развитие текущих бизнесов, личные инвестиции, географическая экспансия за рубеж вот мои приоритеты на ближайшее время. Разумеется, в каждом направлении я планирую сотрудничать с другими людьми и открыт для любых предложений. Поэтому добро пожаловать в Николирс. Если мы чем-то можем быть вам полезны, уважаемый читатель, смело обращайтесь к нам. А пока что хочу поблагодарить вас за то, что внимательно прочли мою книгу, и напомнить: это не пошаговая инструкция, как и что делать, чтобы заработать миллион или миллиард. Проанализировав мой опыт и те правила, которые работали лично для меня, Вы можете сделать собственные выводы и использовать это на благо развития своего бизнеса, ведь у каждого свой путь. В одних и тех же ситуациях люди зачастую совершают противоположно разные действия. Главное, чтобы это было эффективно. Желаю вам успеха. Николай Казанский.